Глава 19 «Мне нравятся твои тарелки», — воскликнула Липпи, вытаскивая их из буфета. Я не просила ее накрывать на стол, но она явно из тех, кто любит брать на себя инициативу. Это я поняла, когда она напросилась вместе со всей семьей ко мне на ужин. «Где ты их купила?» — спросила она, расставляя тарелки на столе. «В Поттери Барн», — ответила я. Я решила не говорить, что купила их сегодня утром. Обычные белые тарелки, которые мы привезли с собой, были слишком простецкими, и я постеснялась их выставить. «Ох, обожаю Поттери Барн!» Воскликнула Либи бодрым голосом капитана команды. «Интересно, она всегда такая энергичная? Или это предстоящий ужин ее так раззадорил?» «Подставки под тарелки тоже оттуда», — сообщила я, хотя она и не спрашивала. Плотные подложки винного цвета я тоже купила утром, вместе с дюжиной тканевых салфеток и тремя ароматическими свечами. Так странно было делать покупки в Потере Барн, Я никогда раньше туда не заходила, поскольку знала, что все там стоит вдвое дороже, чем мы когда-либо могли бы заплатить. Но когда мы с Саванной переехали сюда, буфет стоял пустым, и мне нужна была посуда подстать дому и новым друзьям. Меня поразила пустота магазина. Он был огромный, два этажа с эскалатором в центре, но кроме меня там почти никого не было. Помню, как задумалась, каким образом эта сеть до сих пор не разорилась. Когда пришло время расплачиваться, откуда ни возьмись, появилась продавщица и открыла кассу только ради меня. Пока она пробивала покупки, вышла вторая продавщица и одно за другой стала оборачивать тарелки плотной бежевой бумагой. Я хотела сказать ей, чтобы переложила их подставками, и не тратила столько бумаги, но побоялась показаться капризной или неблагодарной. «Вот бы поехать туда и купить всё-всё новое», — вздохнула Либби, и я задумалась, почему она не может исполнить свое желание. Мне всегда казалось, что люди из богатого квартала могут купить что угодно. Как-никак она носит роликс, значит, купить новую посуду ей вообще должно быть расплюнуть. «По-моему, все готово», — сказала я. «Будем садиться?» Либи, как и обещала, принесла огромную миску с соусом, и мы сварили две упаковки спагетти в большой кастрюле для лобстеров, которую я привезла из старой квартиры. Лобстеров в ней никогда не варила, но регулярно использовала ее для супа и тушеного мяса, которое Гейб любил нарезать на бутерброды и брать на работу. Теперь, когда остались только мы с саванной, я больше не готовила большие порции, а от кастрюли не избавилась по одной лишь причине — она была слишком большой и не поместилась в мусорку. С неожиданным приливом гордости я наблюдала, как Либби рассматривает мои деревянные ложки. Их выбирала не я, но они все равно мои, и мне было приятно, что ими пользуется еще кто-то. Кухня в нашей старой квартире была такой маленькой, что открыть одновременно холодильник и духовку было невозможно. Дверцы стукались друг о друга, поэтому сейчас я впервые готовила с кем-то вместе. Приятно, когда кто-то пробует твои блюда, и можно с кем-то поболтать, пока режешь и перемешиваешь. Так что на эти чудесные мгновения я позволила себе забыть о том, откуда появился столь внушительный набор деревянных ложек. Когда я согласилась на предложение Лейби собраться с семьями, то думала, что делаю это ради саванны. Мне хотелось показать ей, что я стараюсь зажечь хоть какую-то искру радости в нашей опустевшей холодной жизни. Мне и в голову не приходило, что это понравится мне самой. Глядя, как Лейби помешивает спагетти бамбуковой лопаткой с длинной ручкой, Я вдруг обрадовалась, что сохранила эту большую кастрюлю. «Они уже идут», — объявила Леби, завершив телефонный звонок. Саванна была наверху со своим новым парнем. У нас появилась привычка слать друг другу сообщения даже дома, и не только потому, что из-за бесконечных подъемов по лестнице у меня болело колено. Отец никогда не позволил бы ей остаться в комнате наедине с мальчиком. но я была рада, что она нашла обожателя. Она это заслужила, как и многое другое. «Саванна тоже спускается», — объявила я, и Либби безоговорщицки подняла бровь. «Как тебе ее новую хожор? спросила она тоном сплетницы, но я лишь повела плечами. «Посмотрим, надолго ли это?» — ответила я. Саванна, не раздумывая, согласилась, когда я предложила ей пригласить на вечеринку Логана, и меня это немного удивило, ведь их роман только зародился. Я думала, она будет держать свою личную жизнь при себе, это же ее первый парень. Но если она не возражала против моего общения с ним, то и я не должна была препятствовать их отношениям. Да, Варьяна в основном проводила время со мной. Мы смотрели вечером кино, Играли в пинг-понг и допоздна засеживались на кухне за выпечкой. И, конечно, последние три месяца она тоже была рядом. Только вот веселья в нашем совместном досуге больше не было. Я с долей горечи наблюдала, как у дочери начинаются новые отношения, каждая мать этого в равной степени хочет и боится. В дверь позвонили, пока Лебби шла открывать мужу и детям, Я смотрела на свой стол. Я никогда не готовила ужин на семерых, так что это был еще один первый опыт за неделю, полный нового, новые блюда, новый парень, новые друзья, новые традиции. Я почувствовала проблеск чувства, которого не испытывала уже долгое время. Кажется, это была надежда. Я выросла в Бейкерсфилде. и не гордилась скрипучим строением, которое мы называли домом. Но мне нравилось, как соседи приносили нам лишние помидоры со своих огородов или лимоны из дворов, и часто это превращалось в импровизированный пикник. Мы делали салат из макарон и всего, что находили в холодильнике, усаживались на шезлонгах перед домом, а вокруг нас бегали дети и собаки. На мгновение я позволила себе погрузиться в мечты о том, что «Калабасас» — это мой новый, улучшенный бейкерсфилд Конечно, это было глупо, но тогда я этого еще не знала. «Привет, красотки!» — пропела Либби, открывая дверь мужу и дочерям. «Поздоровайтесь, мисс Холли!» «Здравствуйте, мисс Холли!» — как робот произнесла младшая, а старшая помахала рукой. «Я тоже помахала». И Энди подтолкнул девочек через порог. «Спасибо за приглашение», — сказал он. «Спасибо, что пришли», — откликнулась я, как будто приглашать соседей на ужин для меня обычное дело. «Давайте-ка разуемся, чтобы не испачкать прекрасный дом мисс Холли», — велела Липи, и девочки уселись на пол, чтобы снять обувь. «Я могу чем-то помочь», — спросил Энди, и я покачала головой. Нужно только вытащить чесночный хлеб из духовки. Все остальное уже на столе. Хлеб я испекла сама. На приготовление хлеба уходит целый день плюс ночь, чтобы тесто поднялось. Но мне это нравилось. А чем мне еще заниматься? Дни без работы тянутся долго. Не то чтобы я скучала по работе, где день деньской пялились в электронную таблицу. Работа была скучной. Я сидела под одним и тем же флуоресцентным светильником, вела одни и те же разговоры с одними и теми же коллегами, пациентами, страховщиками по восемь часов каждый день. Нет, я не скучала по работе, но мне хотелось сделать что-то полезное. Хотелось найти тот идеальный баланс между собственной потребностью в работе и потребностью работы во мне. Теперь, когда я стала содержанкой, Возвращаться на работу было бессмысленно, и поэтому я пекла. «Я достану!» — крикнула Саванна, спускаясь по лестнице. Ее парень появился на лестнице секунды спустя, и я постаралась не думать о том, чем они занимались в ее комнате. «Конечно, разговор о том самом у нас не уже был. Ей ведь шестнадцать. Они наверняка обжимаются». Так пусть лучше делают это здесь, где она контролирует ситуацию и сама может определить, насколько далеко стоит зайти. «Прошу всех за стол, пригласила я. Тату и Марго посмотрели на маму, и она, как бы подбадривая девочек, помахала в сторону столовой. Я попросила ее накрыть для всех одинаково, без детских мест. Дочери Либи будут пить из бокалов и есть большими вилками, как у взрослых. Гейб всегда настаивал, что за столом Саванна должна чувствовать себя равной. Бабушка с дедушкой все детство сюсюкали с ним, и он терпеть этого не мог. «Детьми и так весь день командуют», — сказал он однажды. «Подними руку, подожди своей очереди, скажи спасибо, пусть хотя бы за ужином этого не будет». В процессе был разлит не один стакан молока, но зато Саванна выросла уверенной и независимой. Если б не эти семейные ужины на равных, последние три месяца прошли бы совсем по-другому. Я старалась не думать о том, какое чувство нынешняя смелость Саванны вызвала бы у ее отца — гордость или сожаление. — У вас такой красивый дом, — сказал Логан, спустившись по лестнице. — Спасибо, что пригласили на ужин. Я улыбнулась ему и представила его Либби, Энди и девочкам. Пока он пожимал руку Энди, лебби прошептала мне на ухо. «У него кроссовки за 800 долларов». Я посмотрела на его кроссовки. У меня не было оснований сомневаться в ее словах, но, как по мне, выглядели они совершенно обычно. Я проследила, как он выдвинул стол для саванны и подождал, пока она сядет. «Милый мальчик из приличной семьи», — сказала бы моя мать, — даже не зная, сколько стоит его обувь. Мама так и не простила меня за то, что я вышла за Габриэла. «Ты достаточно красива, чтобы найти кого-нибудь получше», — сказала она. «Не выходи за морского пехотинца. Подожди миллионера». Но я понятия не имела, где познакомиться с миллионером. Знаю, это покажется мелочным, но я хотела переехать в Колобасос, Еще и для того, чтобы Саванна могла познакомиться с детьми из состоятельных семей. Не чтобы выйти замуж за одного из них, а чтобы самой стать такой. Конечно, теперь у нас были деньги. Но я еще не знала, чем все это закончится. Я скрыла улики, приняла взятку, солгала полиции. Я сделала это, чтобы Саванна жила лучше меня. Но мой план сработает. только если меня не поймают. Если я окажусь в тюрьме, где мне и место, ей пригодятся друзья, которые носят кроссовки за 800 долларов. Чесночный хлеб просто потрясающий!» — воскликнул Логан и взял себе второй кусок, но перед этим предложил хлебную корзину саванни. Мы ужинали по-семейному, передавая друг другу блюда, и каждый накладывал себе сколько хотел. Либи засыпала логана вопросами: Ты еще живешь с родителями? Что будешь изучать в Гарварде, почему решил сделать перерыв в учебе, даже избитое, как вы познакомились, было встречено без закатывания глаз. Она умело вела беседу, приправляя вопросы байками о своей учебе и рассуждениями о том, почему для бакалавриата выбрала колледж Вильгельма и Марии, а Колумбийский университет для магистратуры. энди тоже вступил в разговор поделившись историей о том как бросил медицинский и стал изучать экономику когда понял что с органической химией ему не совладать мне нравилось их слушать но было совершенно нечего добавить пока они болтали о любимых преподавателях и книгах я пыталась стать незаметной и молилась, чтобы разговор не свернул на меня у меня не было высшего образования сразу после школы Я со своими зачатками математических способностей устроилась в бухгалтерию. Я понятия не имела, кто такие Вильгельм и Мария, и чему можно научиться, если ходить вместе с ними на занятия, и мне не хотелось выставлять себя на посмешище глупыми вопросами. Колледж был учрежден в 1693 году Королевской хартией Вильгельма III и Марии II. И является вторым по времени основания высшим учебным заведением США после Гарвардского университета. В нем учились несколько американских президентов. Либи оказалась достаточно учтивой, чтобы вспомнить про меня только когда разговор зашел о более простых вещах, таких как мой салат. «А круто он это делала сама? Местные рестораны? Если ты еще не была в «Дельмоника»?» «Обязательно сходи!» «Или погода!» «Да закончится когда-нибудь эта жара или нет?» Этот вечер в который раз подтвердил то, что ей так уже знала. «Я самозванка. Мне не место в этом доме и в этом квартале, и мы с Леби никогда не будем подругами. Я здесь чужая. Я пленница в собственном доме. Они никогда не узнают, кто я на самом деле». откуда я и что натворила. Я не смогу ни с кем сблизиться по-настоящему и никогда больше не буду самой собой. Такую жизнь я выбрала из-за своей лжи и преступлений. Оставался только один вопрос. Стоит ли вообще так жить? Эван. Три месяца назад. Нужно было нотариально заверить изменения, которые я внес в документы Джека, а значит, еще один человек будет посвящен в наши грехи. Я решил не прибегать к услугам своего постоянного нотариуса, который пришел бы ко мне домой. Вместо этого я пошел в офис объединенной почтово-посылочной службы, где всегда куча народа, оделся так, чтобы меня не запомнили, и назначил встречу на раннее утро, дабы не разозлить никого в очереди. Как и все богатые люди, Джек не держал деньги в одном месте. У него имелись бизнес-счета, инвестиционные счета, вложения в недвижимость, личный сберегательный счет, совместный счет с Кейт, корпоративный счет типа Си, кредитная линия и просто на всякий случай сейф с наличными в шкафу. Денежные поступления Джека представляли собой запутанную матрицу электронных переводов. Деньги поступали через одну организацию, а выплачивались через другую. Деньги со студии поступали на бизнес-счет Джека. С бизнес-счета они переводились на счет Си, откуда он получал гонорары. Если он продюсировал фильм, мы открывали производственный счет только для этой картины. И Джек получал дополнительные выплаты в зависимости от того, чем конкретно занимался. Через счет Си на любой другой. У Джека был личный бухгалтер, но все операции контролировала Кейт. Как финансовый директор компании Джека, она санкционировала каждую операцию и ежемесячно проводила аудит бухгалтерских книг. Она лично утверждала движение каждого доллара, поступающего на счета и со счетов. В обычное время тем самым она снимала с плеть Джека огромную ношу. Но сейчас Это стало проблемой. Джеку нужны были деньги, больше, чем лежало в сейфе. И он не мог сказать об этом жене. Существовал только один счет, который не попадал в зону внимания Кейт. Она не следила за ним, понимая, что его содержимое неприкосновенно. Это был фонд, созданный Джеком для их сына. На этот счет деньги только поступали. но их никогда не забирали. Джек начал откладывать деньги в трастовый фонд своего единственного сына сразу после его рождения. Теперь, после стольких снятых фильмов и стольких лет, там накопилось больше пяти миллионов долларов. Джек и Кейт приняли все меры предосторожности, чтобы деньги были в безопасности. Пара не собиралась разводиться, но на случай, если Джеку и Кейт придется делить состояние, Они решили, что не тронут деньги сына. Попечителем сделали меня. Я получил полный контроль над фондом до совершеннолетия их сына. Я никогда его образить не мог, что, воспользуюсь деньгами, не в его пользу. Однако Джек объявил, что теперь эти деньги пойдут не его сыну. Я должен отдать их Холли. Все до последнего цента. Никому ничего не сказав, даже Кейт, Я изменю условия фонда. Подпишите здесь», — ввелелся до нотариус, даже не посмотрев на меня. Меня обрадовало его безразличие, и я молча поставил свою подпись. Все это могло плохо кончиться. Чтобы наш круг доверия рухнул, много не надо. И я старался не думать об очевидном слабом звене и о том, как эти финансовые манипуляции могут раскрыть наше соглашение». Я прижал большой палец к чернильной подушечке и поставил отпечаток на документе. Теперь на деле с взяткой в буквальном смысле оказались мои отпечатки пальцев. «Если хоть один из нас проговорится, мы все пойдем ко дну».